Глава седьмая. Девочка-медиум. Нить крутится. На студии популярного телеканала шла запись одного из тысяч телешоу. Данный продукт не был рассчитан на слишком взыскательную публику. Однако аудитория его была весьма широка и охватывала довольно большое количество людей, разных по возрасту, профессии, мировоззрению, вероисповеданию и статусу. Нет, аудитория этой передачи не была глупой или еще с какими-то дефектами содержимого головы, но и профессоров и ученых, смотрящих его, в ней вряд ли было много. Одним словом, банальный ширпотреб. И тема сегодня была та еще. Ангелы и демоны. Они среди нас? Оператор, снимавший эту, судя по его мыслям, муть, пребывал в безрадостных мыслях. За годы работы он видел и запечатлял немало бреда и материала для психбольниц. Да и грязи, придуманной сценаристами, было не меньше. Не меньше было и непридуманной. Так что сегодня тема еще ничего. Но это утешало слабо. Это как если забросить человека в пустыню на сотню километров, в которой воды нет, вручив ему небольшую флягу, все с той же водой, и вроде она есть, но утешает это слабо. Он привычно выполнял свои прямые обязанности, а мыслями был частично в другом месте. Думал он о своей судьбе. Нет, в принципе, ему жаловаться грех. Работа есть, платит вполне прилично и исправно. Квартира, семья, которую он любит, жена и маленькая дочка, для которых он делает все возможное, чтобы они были счастливы, а они отвечают ему тем же. Нет, любовница, правда, но так она ему и не нужна, он любит жену. Ну и что, что коллеги подтрунивают над его правильностью? Ему на это плевать. У него есть друзья, они его понимают и всячески поддерживают. Казалось бы, все есть у него, чего еще желать. Но оказывается, как раз есть. Ему не хватало настоящего дела. Нормальной, интересной работы, пусть и рутинной. Куда ж без этого? Вся наша жизнь, рутинный набор повторяющихся действий, Главное, правильно к этому относиться, и все будет нормально. И крыша не прикажет жить счастливо, но без нее. Просто то, чем он занимался сейчас, было ему, но ну, не по душе. Все эти скандалы, интриги, расследования. Зеленые и еще бог весть, какие человечки, грехи различной степени гнусности и тяжести, которые придумывают сценаристы и разыгрывают бездарные актеры. Или те, кому просто платят. А иногда и реальные люди, не хуже сценаристов, отжигают. Такой перченный и жаренный материал приносят, что мама держись и не падай. Ему же хотелось поработать над чем-то реально важным, интересном и действительно серьезным. Он даже хотел к военкорам, операторам идти, но жена отговорила. Он тогда сослался на то, что хочет заработать побольше, на что получил ответ, в котором говорилось о малой важности больших денег и о большой его как мужа и отца. Так что никуда он не поехал, и горячие точки остались тлеть без него. С другими более перспективными проектами пока тоже не слишком ладилось. Блата у него не было, вести тоже не спешило. Вот он и снимает всякую ерунду. Сегодня это наполовину религия, наполовину откровенный бред. Ангелы и демоны среди нас. Ага, истина где-то рядом. Хотя этой чуши на телевидении и в интернете стало в последнее время неприлично много. Сериалы про красивых демонов женского пола, их куда менее миролюбивых собратьев, ангелы, которые им помогают, люди, которые радуются таким спасителям. Разные интернет-мемы и статусы, фантастические, фантазийные и любовные романы с различными вариациями отношений, людей, ангелов и демонов, всевозможные песни от попсы до тяжелого рока. И все это стало популярно в какие-то полгода-год. Вот и родной канал данная тема не обошла. На площадке натуральным образом лаялись участники спектакля. Инквизиции на них нет. Кстати, почему-то вот она популярности не набрала. Но это, наверное, пока. Там, где есть ангелы и демоны, там и разная нечисть найдется, и инакомыслящие. А значит, и инквизитором работа будет. Но все же вот этот ажиотаж довольно странен. Он взялся вроде как и ниоткуда. Вампиры с гейским видом, питающиеся салатом и березовым соком, стали популярны после фильма Сумерки и книг, а тут, на пустом месте, нет явной точки отсчета. Мода эта появилась сразу и повсеместно. Он вгляделся в красного, как ракообразное после варки человека, который на программе представлял интересы атеистической части населения. Тот брызгал слюнями, надувал щеки и орал, как мартовский кот. Неужели не могли найти кого поприличнее на эту роль? Хотя противника надо выставлять в наименее благоприятном свете. Посмотрят люди на этого кадра, он у них в памяти отложится, а он точно отложится. Тип бесноватый и ведет себя соответствующе. Вот и будут люди неосознанно сравнивать всех атеистов с этим типом. И судить всех по нему станут. А ведь это в корне неверно. Ух, как разоряется мужик. Видимо, хорошо ему заплатили, раз он с таким нездоровым энтузиазмом работу выполняет. О, да ему сейчас поп между глаз крестом засветит. Он-то как раз самый что ни на есть настоящий. Типичный такой поп. Борода метлой, крест на пузе. Грузин, широк, громогласен. Ой, вот зря атеист с судьбой играет. Сейчас ему святой отец святую инквизицию устроит. Градус полного бреда и ора рос. Тема почти не обсуждалась, все свелось к банальной сваре. Поп таки засветил атеисту в глаз, правда не крестом, а кулаком. Но он у него массивный, так что плюху неверующий получил знатную. А вот саму тему так и не обсудили. Жалко. Интересно же все-таки, они среди нас или как? И какой нам с того толк или печаль? Чего от них ждать? Как с ними жить? Ведь на самом деле вопрос довольно интересный и занятный. Если, конечно, обсуждать его не в этом балагане, а с нормальными специалистами, экспертами, церковными чинами, действительно интересно было бы и поснимать и послушать. Жаль только тут такого интересного не было. Хотя на размышление все это и наводит. А ведь цель достигнута. В здании нашей конторы Старила обычная суета. Ангелы занимались привычными делами. Единственное необычное, что было сегодня в быте нашей организации, — это присутствие одной очень красивой демонессы. Впрочем, на это особо никто внимания не обращал. Так лишь легкий интерес проявляли. Ну, демон и демон, ничего необычного. К тому же демон вполне рядовой, хоть и из знатного рода. Лишь Ольга проявила немного больше внимания в гости. Но так, тоже без фанатизма. Лишь предупредила Киру, что она за ней присматривает, и чтобы та не бедокурила, и честных ангелов с пути света не сбивала. А то сделает она рыжей, колючей от ата. Кира, в свою очередь, парировала, чтоб пока знакомств именно с честными и правильными ангелами не имеет. Так что избивать с пути света некого а тот, с кем она знакома, сам кого хочешь собьет и взбаламутит. И если надо, самого, что не есть мусульманина, в буддизм обратит. Так как в христианство это банально и скучно. Так что поговорили девочки, оставшись вполне довольны беседой и друг другом. После этого короткого, но емкого разговора Кира поинтересовалась. «Скажи, Дан, а что у тебя с этой красивой представительницей ангелов? Уж очень она на тебя выразительно смотрит». «Да и меня, кажется, к тебе ревнует». «С Ольгой вот не поверишь ничего». «Не поверю». «Ваши отношения явно далеки от просто рабочих или приятельских». «Далеки, ты права. Но они располагаются не в той плоскости, которую ты предполагаешь». «И в какой же они плоскости?» «В дружеской. Точнее, почти родственной. Ольга мне как сестра, и никаких посягательств на мое сердце она не делала». Что-то мне в это слабо верится. Нет, то, что ты так думаешь, я не сомневаюсь. А вот ее намерения, как мне думается, не столь явные и такие, как ты их описываешь. Ты просто не знаешь об Ольге ничего. А я пока не готов тебе о ней рассказывать. Нет, наши совместные вечера были поистине замечательные. Но ты ж понимаешь, что о доверии, ну, по крайней мере, полным речи идти не может. В этом вы все ангелы. «Твердите о своей честности, открытости. А на деле?» «Кира, прекрати. Даже между людьми доверие устанавливается постепенно, не то что между нами. Ты мне симпатична, я не буду лукавить, иначе не ходил бы я с тобой на романтические свидания. Но доверие после нескольких совместных проведенных вечеров не появляется, и, притворяя твой вопрос, скажу, что после спасения моей жизни был заложен его фундамент». «Ух ты!» — как-то немного даже по-детски, но с явной хитринкой воскликнула рыжая заноза. «Великий всеотец, творец всего сущего, твой верный сын только что совершил грех. Он признался, что ему нравится демон. Нет, я его понимаю. Я ведь и вправду неотразимая, все такое прочее. Но вот он...» В этот момент моя рука, в которой была зажата мышка, моего железного помощника, дернулась, и я нечаянно перешел по какой-то левой ссылке. Да, я в этот момент сидел за компьютером и просматривал в интернете всякие странные и загадочные новости в поисках чего-нибудь стоящего и подходящего под наше дело. Так вот, нечаянно клацнув мышкой, я открыл окно со статьей, заголовок которого гласил «Не грех полюбить недобро, грех его не изменить». «Слушай, милая, ты бы прекратила свои закидоны с обращениями наверх», «Не стоит брать на себя слишком много и играть с такими вещами. Это вот предупреждение тебе». И, кажется, мне. Но последнее я произнес уже мысленно. При этом голос у меня немного дрогнул. «Ага, прости, я постараюсь», — сконфуженно сказала Кира. И тут же выдала снова. «Данечка, милый, а ведь это прямой знак свыше. Нам дали добро». «Чего?» — затупил я. «Ну как же». Я, судя по твоим словам, тебе нравлюсь. Ты мне, честно говоря, тоже. Я видимо, демонесса разборчивая, и кого попало, не выберу. А там дело и до высоких чувств недалеко. А если чувства будут, то и свадьбу справлять надобно. А ты же понимаешь, свадьба между ангелом и демоном всем поперек горла встанет. А тут у нас прямое разрешение. И все, все будут молчать в тряпочку и сопеть во все дырочки. Выше этого начальства нет никого. «Э-э-э-э», <с Nerd> только и смог выдавить я. Акира продолжила развивать тему. А представь, как это будет красиво! Я в черном свадебном платье с букетом черных роз, таких же, как ты мне дарил. Или можно еще черные лилии взять? Ты в белом немного старомодном костюме тройки и шляпе. Мне белое не идет, перебил Якиру. Не выдумывай, ерунды, милый. Белое идет всем мужчинам. «А ты у меня мужчина хоть куда? Да еще и ангел!» Она обняла меня сзади и положила голову на плечо, отчего мне сразу стало как-то жарко и приятно одновременно. «Красивое старинное авто, дорогой ресторан, музыка из тридцатых годов, скажем, легкий джаз или фокстрот». «Ага. Я неожиданно развеселился, представив картину, описанную моей прелестницей». «Гости со стороны жениха, гости со стороны невесты, улыбки сквозь скрежет зубов». Натужные крики горько, но это лишь поначалу, до момента первого опьянения. Потом разговоры о том, какие мы в сущности одинаковые. И что вот эта свадьба — первый шаг к единству ангелов и демонов. Веселясь, прощебетала Кира. Потом совместные танцы и возлияния, флирт с разных сторон. А конкурсы у нас будут, а, дорогая? конечно как же без них картинка еще та представляешь перекатывание куриных яиц по штанам наших начальников хотя шеф еще и позировать станет и гостей смущать да и мы тоже жару может задать это он только вид такой создает в рабочее время а сам такое может отчебучить что потом весь наш офис неделю обсуждать будет ну значит свадебка веселая будет я скосил глаза на киру она неожиданно и очень плавно переместилась ко мне на колени ну и романтичная куда ж без этого но вот идея с моим белым костюмом мне все равно не нравится все таки я люблю черный цвет он мне как то больше идет нет милый ты не прав белый тебе очень пойдет да и как ангел может не любить белый цвет может ну я по крайней мере не люблю понимаешь он накладывает слишком большую ответственность И дает слишком явную характеристику своему носителю. А я не слишком соответствую белому цвету. Ну, милый, ты и черному не соответствуешь, промурлыкала Кира, положив голову мне на плечо. Так, может, серенький, идилие проговорила она, заглядывая мне в глаза. Вот сейчас кто-то войдет, и начнутся сплетни и недовольства. Ангел в наглую обнимается с жительницей преисподней в своем рабочем кабинете. Да еще в рабочее время. «Да они уже начались. Что я, ангелов не знаю. Да еще и своих коллег, почти семью», — улыбнувшись, сказал я, обнаружив, что и правда обнимаю Киру. «Странно. И когда только успел, даже не заметил, блин. Все так естественно произошло». «Вот как? И тебя это ни капельки не заботит?» Она провела рукой по моей груди. «Непонимание коллег и друзей. Их осуждение». «Нет, не заботит» потому что этого ничего нет и не будет. Ангелы не судят друг друга. Они лишь могут сочувствовать и сопереживать, но не судить. Тут я, конечно, преврал. Судить мы можем. Мы же все-таки живые существа с собственной волей и душой. Мы не роботы, которые слепо действуют. Мы можем и осуждать, а если и надо, то и судить. Просто стараемся этого не делать. Или делать, но не часто в отношении друг друга — чаще, в отношении людей — реже. Они все же люди, им свойственно грешить и ошибаться. А мы живем более долго, да и точно знаем о сути этого мира и о существовании Бога, подчеркиваю, знаем, а не верим. И хотя мы знаем о его существовании и о том, что судит он, все же пользуемся этим его правом. Но вот если по совести, то вот это «не суди да не судим будешь» но абсурд же чистой воды. Это утверждение лишь поощряет равнодушие и подталкивает людей к тьме. Судить — это не только выносить приговор, но и пытаться разобраться в поступках окружающих. Вынести приговор для себя, хорошо то, что делает другой или нет, способен ли ты допустить подобные вещи. А вот это не суди, всего лишь отмазка для тех людей, которые слепо верят в Бога и не хотят ничего видеть, кроме строк Библии. Ну и, как я и говорил, для равнодушных. Убил муж, жену и троих детей, ну, бог ему судья. А то, что ты сам должен его осудить и потом не допустить повторения трагедии? Нет, не суди. Как там пелось в одной известной песне? Всюду принципы невмешательства, так оно и есть. Пойми, Кира, мы миримся с тысячами грехов людей с колоссальным количеством грязи и мерзости. Мы все это видим и прощаем, и миримся. Потому что так мы устроены. Это наша судьба и рок. Так что уж простить и понять коллегу, почти родственника, это уже само собой. Но ты людей не особенно прощаешь. Сколько случаев я слышала о том, как ты, злодеев всеми правдами и неправдами, к нам контрабандой сплавляешь. Да и отношение к жизни в целом у тебя иное, чем у твоих коллег. Именно этим ты меня и привлек. У меня это просто ярче выражено. На самом деле, те, кто работают на Земле, тоже недалеки от меня. Просто они не могут принять мой образ поведения и жизни. А уж те, кто там наверху, о них и говорить нечего. Ну так что там дальше по программе свадьбы? Или пока закончим обсуждение? И вот тут монитор снова мигнул, и на нем мы увидели новую картинку. Точнее, картинку и рекламу заставившую нас свернуть планирование будущего бракосочетания. На картинке был изображен Ленин в классической позе, а под ней была надпись «Правильной дорогой идете, товарищи», а в уголке экрана реклама «Обручальные кольца с 20 скидкой». «Знаешь, Данечка, а давай, пожалуй, закончим. Ты вот прав, стоит держать язык за зубами и с запросами ко всемирному начальству, быть поаккуратней» а то, как обратят меня в ангела, а мне блондинка не идет. «Да уж, пожалуй, на этом и впрямь стоит остановиться. Ну, в смысле свадьбу обсуждать. Кстати, ты мне ведь еще и несколько поцелуев должна, а долг, как известно, платежом красен. Нет, я, конечно, не настаиваю, но ты ведь сама пообещала». «Не волнуйся, милый, я помню свое обещание. Но давай не сейчас, а то в твоей конторе слишком много любопытных глаз». «Все-таки не стоит лезть на рожон и испытывать терпение и твоего, и моего начальства». «И куда же делась твоя легковерность и бесшабашность? Откуда взялась эта рассудительность?» «Никуда. От этого ты не избавишься, пока мы работаем вместе, даже не мечтай. Но у меня рассудок вполне функционален, работоспособен. А вот вечером не этим. У меня сегодня дела. Можно и долги раздать». «Ладно. Раз уж заняла место, давай помогай поактивней». «Смотри в оба ищи странные и кровавые случаи». «Но поработать нам не дали». Под потолком разнесся знакомый голос. «Дежурный ангел на вызов. Даниил, хватай свою ружью подружку и вперёд работать. Хотя первый пункт ты уже успешно выполняешь. И не давай ей там всякие плохие вещи творить». «Ольга, завидовать нехорошо. Найди себе кого-нибудь, и он тебе хвастать станет тоже». «Я, кстати, помочь могу». «У меня есть знакомый демон, очень достойный кандидат». Влезла в разговор неуемная демонесса. «Спасибо, но я разберусь сама и без помощи юных демонов. Хорошо, дорогая?» «Как скажете, Ольга. Простите, как вас по отчеству? Я демонесса хоть и юная, но воспитанная. Надо проявлять уважение к возрасту». Невинно хлопая ресницами, произнесла она. «Что?» — Удивленно возмутилась Ольга. «Оля, милая, давай портал!» У нас вроде как вызов. Или там не срочно? Прости, Дан, Там не срочно, но поторопиться стоит. Даю портал. А с тобой, дорогая, мы еще договорим. Я, так уж и быть, разъясню тебе прелести возраста и минусы юности. Я с удовольствием послушаю опытную, умудренную годами женщину. Но про демона вы все же имеете в виду. Он шикарен. Я бы и сама за ним приударила. Но у меня есть Даня. Да и он как раз любит постарше. Я подумаю. Все, давайте в портал. Доклад в процессе переноса. Нас плавно втянуло в появившийся портал. Кира так и не слезла с моих колен. И даже крепче обняла меня. Кира, мне, конечно, приятно носить тебя на руках. Но может, ты все же спустишься? А то прибудем мы не готовые ко всему. Ага. Чтобы твоя подруга, как ты ее называешь, мне стиральную машину устроила. И турбулентность. Не, держи меня до прилета. К тому же было бы, что действительно опасное и срочное. Нас бы так не переносили». «Ну, тоже верно. Хотя вряд ли Ольга стала бы делать перечисленные Кирой. Не в ее это характере. Она, если и станет что делать, то напрямую. Ну, то есть лично в глаз засветит. Но до этого ее еще довести надо. Это очень непросто. На моей памяти это лишь Гоше с его тяжелым роком удалось». Ольга, как истинное воплощение интеллигентности и образа строгой учительницы, является поклонницей сугубо классической музыки. И с Гошей ее музыкальные вкусы не совпадают, как вы понимаете, от слова совсем. И он одно время любил слушать рок громко и в общей комнате отдыха, что, естественно, вводило Олю в состояние уныния и аллергии. Гош просьбу Оли не внимал, мотивируя это тем, что... «Рок — это же круто! Не то, что вот это пиликанье на скрипках, от которого чувство, что тебе мозг насилуют». И продолжал, собственно, насиловать мозг Ольги. А вот дойдя до состояния кипения под песни Кипелова, к которому у нее претензий не было, но которое стал последней каплей, Оля взорвалась. Во-первых, она не слишком заботится соблюдении закона Божьего в отрасли приличия, емко, красочно, изобретательно и со вкусом, высказала свое отношение к тяжелому Року и Гоше, который его слушает. Посоветовала ему сходить в некое место, где ему, простите за повторение, самое место. Ну, также она рассказала о действиях, которые ему надлежит с собой сотворить. Да так, в общем, выразила свои эмоции в очень некорректной, но не лишенной искусности форме. Я бы так точно не смог. Гоша конкретно припух, как говорит молодежь и решил по-тихому исполнить призыв группе «Мумий-тролль», и утек так, как на тот момент любой маньяк мог бы Оле позавидовать, поскольку жажда насилия в глазах девушки читалась явно и отчетливо. Но, увы, уйти он не смог. Оль не дала. Ангела насильный, и силу свою она показала. Во-первых, она назначила товарищескую дуэль и абсолютно беспощадный и кровавый спарринг, условием победы которого — стало прослушивание музыки, противоположной той, которую участники любят. Следовательно, Гоша слушает классику, а Оля — рок. И Гоша не слушает рок в комнате отдыха. Деваться бедному ангелу было некуда, и он согласился. Не врай же ему, собственно, бежать. И поединок состоялся. Трибуны довольно большого спортзала были почти пусты. Ну, за исключением полного состава офиса САХ. Пиво, косички, сухарики и вкусности были на месте. Веселящийся шеф выступал за комментатора. Площадь Ринга ограничена силовым куполом. Настроение у всех было радостное и веселое, даже Гош хорохорился и бодрился, обещая устроить одной любительнице классики трепку, на что был весело послан и уведомлен о том, что он скоро очень тесно познакомится с электрогитарой, и знакомство это будет носить сугубо медицинский характер потому что вытаскивать ее будет самый главный проктолог страны. И вот бой начался. Стороны сразу же принялись активно месить друг друга, выпуская пары и радуя зрителей динамичным и сочным зрелищем. Поначалу Гоша держался, но вот потом... Как она гоняла его по рингу, Том и Джерри от зависти льют слезы и изводят носовые платки. Бутузила она его и мордовала беспощадно и зрелищно. Ну, чистый рейслинг. Правда, там-то как раз по нарожку. А вот многочисленные переломы, смещение суставов, разрывы связок и сухожилий, вывихи и растяжения, гематомы и синяки были абсолютно настоящими. Народ радовался, ржал над комментариями шефа, снимал на телефоны и пил пиво, бессовестно не обращая внимания на муки и страдания друга и коллеги. Ну так сам виноват. Довел Олю до белого коления, но ну, вот и сам себе злобный Буратино. И в-третьих, она заставила слушать Гошу в наказание самую нудную скрипичную музыку. Все в рамках пари. Неделю он мучился. На седьмой день его было просто не узнать. Серое лицо, впавшие глаза, нервный тик. А еще он стал странно разговаривать, растягивая слова и дико гнусавя. Поили его на совесть. Так что Кира волнуется абсолютно зря. Переживать ей стоит начинать, если Ольга решит наехать напрямую. Удары и пакости из-под тяжка не для нее. Она все-таки ангел приличный, не то, что я. Но это я так немного отвлекся. Задание мне было передано, и теперь я понял, почему Киру надо было брать с собой. Хотя до этого как-то и не задумался. Напротив, ее надо было в конторе оставить. Она как ни крути все-таки демон и добро творить не обязано, даже совсем наоборот. Но в данной ситуации транспортер выбросил нас у двери квартиры, кстати, довольно дорогой, и, судя по парадной питерского подъезда, дом также был довольно хороший. Не элитная постройка, конечно, но светло, не тесно и чисто, плюс хорошие отделочные материалы, хорошо положены. Я немного сосредоточился примечая общий энергетический фон пространства. Кира же в это время легко и изящно спрыгнула с моих рук, при этом чмокнула меня в щеку и тоже огляделась. «И что, мы уже на месте. А где пожар или еще какая драма?» «Пока рано. все случится чуть позже, но время пока есть. Слушай вводную. Веста поймала предсказание». «Как это?» — удивилась моя напарница. «Кир, ты прости, конечно». Но ты совсем, что ли, ничего не знаешь о полевой работе? Да, не я же говорила. Мой папа хотел держать меня поближе к себе и подальше от всяких потенциальных трудностей и опасностей. Это у них у пап да и у мам общая и неотъемлемая черта. Так сказать, стандартная при проектировке и создании. А я очень хотела свободы и работы интересной и разнообразной. Как ты понимаешь, мнения наши не совпали. Но так как я конкретно присела моим родителям на мозги, и начала работать известным инструментом, которым каждая жена, по версии мужей, постоянно трудится. Они уступили. Но папка мне свинью все же подложил. Он сказал, что всему я должна учиться сама. Общие вещи мне, конечно, разъяснили, а вот полноценного наставника не дали. «А, ну да, прости, запамятовал. Папа твой наверняка решил, что ты не справишься, и вернешься с поникшей головой в отчий дом, под родное нетопырье крыло». Ну уж лучше не топырье, чем перья из всех мест вытаскивать. «Какие перья? Ты о чем? Ай, ладно, ну тебя». «Вот не будешь обижать, а то ваши стереотипы слишком уж достали. Папка, кстати, очень любит полярных сов и каких-то там филинов, и собак. У нас целых четыре Ньюфаунленда, а до этого были сенбернары. Он сам за ними ухаживает». «Что? Ньюфаундленды? Да они же спасатели и детей любят». Как они с высшим демоном уживаются? Кира, ты меня прости, но, как говорит земная молодежь, ты гонишь. Я же говорю, стереотипы. Вы ангела там совсем нюх потеряли. Или ты что думаешь? Ад — это такое страшненькое место с котлами, вилами, кострами и чертями, в котором страдают грешники? Ну нет, конечно. Я же не совсем дубовый. Ну а чего тогда задаешь дурацкие вопросы? Мы не все поголовно мясники. Нет, такие, конечно, остались. Но поверь, их не так много. Мы не мучаем душу людей сами. На это есть специальные зоны и автоматика. В остальном это такой же мир, как и этот. Ну, похожий на этот. Ладно, я подумаю об этом позже. А сейчас проведу краткий ликбез. Твой папа наверняка не ожидал, что его дочь станет учить ангел. Это да. Сам же не хотел для меня проблем и трудностей. И сам же мне их создал. Да еще и в приключения меня втянул. Как бы от таких приключений голову не сложить? Отнесись к работе серьезней, мы все-таки не на детской прогулке. И наше задание как раз тому подтверждение. Итак, у нас мало времени. Слушай внимательно. Есть, как ты знаешь, такие люди, как предсказатели и пророки первые послабее, вторые посильнее. Они могут видеть свое будущее и не только. Наше задание относится как раз к предсказательнице. Девочка-подросток. «Ну, точнее, она имеет не только дар предсказателя. Она многостаночник, и медиум, и экстрасенс, и предсказатель, и довольно сильна. Так вот, у нее было видение, как на нее напал манекен. А поскольку она четко знает свою природу, она поняла, что все это правда, точнее, знала. И ее видение приобрело эмоциональный окрас, в котором присутствовал и страх, и надежда, и желание жить». Вот ты поймала, Веста, это предсказание. Она сочла его за запрос, которым оно в сущности и является. И часто она такие предсказания ловит? Нет, редко. Софья одна из тех немногих, кто спокойно и без истерик приняла свой дар, несмотря на почти детский возраст. Значит, вследствие хорошего понимания своего дара и его приятия она и смогла так точно предсказать свои проблемы? Да, само собой. Это нарабатывается. Поэтому Веста и поймала это предсказание, потому что оно было четкое и похоже на просьбу о помощи. Да, но еще и потому, что в предсказании был манекен. На них девочки поставили приоритет оповещения. А почему она нас не увидела? Или увидела? Нет, не увидела. Просто Веста штука неточная, и могла предсказание не поймать. Вот и не увидела она нас. Манекен на нее нападет точно. «А вот наш приход был неясен». «Ясно, спасибо за науку. Нам ее спасать не пора? Или будем гостей ждать?» «Нет, гостей мы ждать не будем. Здесь не будем. Надо девочку увезти из квартиры. А то в процессе драки все имущество хозяевам попортим». «Какой ты у меня заботливый. И ребенка спасти, и благосостояние родителей сохранить. Ну прям сама доброта». «Ох ты и язва!» Мне помимо сохранности имущества, нужен простор для маневров. Мне будет проще с ним справиться. Так и ему лучше будет на открытом пространстве. У него простор для маневра появится, как и у тебя. Ничего, это не страшно. Общие условия все равно станут удобнее, да и в узких комнатах девочку защищать будет сложнее. Так, все, потом поговорим. Пора заниматься тем, для чего нас сюда и послали. Я позвонил в дверь. Звонок издал затейливую мелодию. Пришлось немного подождать, когда девочка подойдет к двери. Кроме нее в доме никого нет. Она подошла к двери и без вопросов и каких иных слов ее открыла. «Здравствуйте, Софья. Меня зовут Даниил. Я ангел-хранитель. А это Кира. Она мне помогает. Мы здесь из-за твоего видения. Мы пришли тебя защитить. И первое. Почему ты не спрашиваешь, кто там?» Здравствуйте. А я аура ваша перед тем, как дверь открыть из прихожей рассмотрела. И разве демоны помогают ангелам? Аура рассмотрела? Спросила Кира. И что, увидела и поняла, кто мы? Да. Не верите? Девочка посмотрела на меня. У вас аура бело-серая, ближе к серому с остальным отливом. Холодная, очень странная для ангела. Я видела аура других ангелов, они иные. А у вас? Она взглянула на Киру. Аура алая, яркая и горячая. Тоже странная. Я такой цвет у демона тоже вижу впервые. Хотя красных и светло-красных аур стало больше за последнее время. Я с интересом посмотрел на девочку. Кира тоже. В ней, на первый взгляд, не было ничего необычного. Тринадцатилетняя девчонка и все. Довольно милая, с неплохой фигуркой, длинными волнистыми волосами, темно русыми с медным отливом карими глазами, милым личиком и белой, даже немного бледной кожей. Эдакая Гермиона Грейнджер. Но не по внешности. Софья все же посимпатичней. А по духу. Но это если смотреть не слишком внимательно. Если вглядеться поглубже, открывается иная картина. У Софьи был очень пронзительный взгляд. Не тяжелый, а именно пронзительный, пронизывающий, волевой, сильный взгляд, умудренного годами человека, не старца, но уже и не ребенка. Да и в целом, если посмотреть пристальней, она кажется взрослее своих лет и чувствуется в ней уверенность и стать. Эта девочка в куклы, видимо, уже не играет. «Надо же, какие нынче на земле талантливые детки пошли!» — умелилась Кира. «И умелые. За похвалу спасибо. А умелыми приходится быть, чтобы в когти вот к таким, как вы, не попасть». Вы хоть и алая, но все же демон. Хотя крови человеческой на вас пока нет. И зла особого вы не творили. «Даже такие подробности видишь», — удивился я. «Это же и вправду уметь надо. Кира права. И обижать ее не стоит. Она сюда прибыла тебя защищать». «Но вряд ли по своей воле». «С чего это ты взяла?» — начала заводиться Кира. «Ну вы же демон, так? Не ангел. Вы людей спасать не должны, а совсем наоборот. Разве я не права? «Нет, девочка, ты не права. Если он ангел, это не значит, что он спасает и охраняет людей со щенячей радостью и по своей воле. У них ведь там все как у людей. Есть приказ, его надо выполнить. А может, ему лично тот, кого он спасает, не нравится? Или он с приказом не согласен? Но ведь у него есть выбор, как повернуть ситуацию. Просто спасти? Или еще и урок спасенному преподать? Да и тому, от кого он пострадал. Случаи-то разные бывают. Об этом, Даниил, тебе много может рассказать. И демоны тоже имеют свободу выбора. Только наша свобода еще и распространяется на то, хотим ли мы быть демонами в том смысле, который в это слово вкладывают люди. Или мы предпочитаем просто жить. Жить, не обращая внимания на людей, а зачастую рядом с ними жить. Не ради победы зла над добром, а ради себя и своих близких. Потому как они у нас тоже есть. И любим мы их так же, как люди любят. Родителей, жен и детей. «Тебе понятно или мне попроще пояснить?» «Мне понятно», — серьезно кивнула девочка, а потом улыбнулась и сказала. «А вы правда интересная, и очень ему подходите, и он вам». «А это ты как разглядела», — скептически уточнил я, пряча смущение. «Кира, видимо, занималась тем же самым». «Женская интуиция». «Она еще раз улыбнулась, чисто, открыто, и мы улыбнулись следом». «Скажите». «Вы же меня на улицу хотите увезти, так?» «Да». «А в твоем предсказании и видении на тебя нападают на улице?» — осведомилась Кира. «Да, прямо во дворе. Хорошо, что не в квартирке. А то там такой жутик. Я видела лишь, как он на меня бежал. И он, наверное, сильный. А то если дома, то вы точно мебель поломаете, посуду побьете и ковры позажигаете. Лучше портите государственное имущество». «Вот тебе и современные дети». Я в ее возрасте в куклы играла, бисером вышивала, мягкие игрушки делала. И о таких понятиях, как имущество, не задумывалась. «Ага, вас бы на мое место, когда после открытия моих способностей в темном переулке к тебе привидение алкаша пристаётся словами. «Девочка, дай водички, а то трубы горят нах!» Хорошо я с детства всяких зомбаков и страшилок любила смотреть. Психика устойчивая, не сильно испугалась. Так, лишь взвизгнула от неожиданности». А он меня за руку цап и снова говорит. И голос еще такой наполовину загробный, наполовину похмельный, но жалостливый. Девочка, ну дай водички! Или на пивко рублей пятьдесят, а то сдохну, ёпт!» И что дальше? заинтересовалась Кира. Да ничего, мне же тогда только десять исполнилось. Вот с мальчишками из класса постоянно дралась. Они то за волосы, то еще за что дергают. Но у меня и сработал рефлекс. Дала ему по башке портфелем с криком. «Кыш, мертвяк! Ты и так мертвый!» И все, он развеялся. Кира рассмеялась, громко и заразительно. Я тоже улыбнулся, а девочка насупилась. «Ну ты прям охотница за привидениями. Борец со злом с портфелем, заряженный светлой силой». «Ага, вот вам смешно, а я после всего этого фильмы ужасов как комедии стала смотреть. Сестра вечером соберет друзей, когда родители в гостях или на работе задерживаются» и начинают ужасы или триллера смотреть, или про зомби. Ну и я с ними. Они меня, кстати, на это все и подсадили. Ну так вот, они смотрят, трясутся, визжат, а мне пофиг. Все на меня смотрят, как на полоумную, и спрашивать начинают. «Сонечка, а тебе что, совсем не страшно?» — проговорила она, явно кого-то передразнивая. И вот что мне было им отвечать? А потом меня еще и на смех стала пробивать. Как посмотришь на очередной бред? Так и живот надорвать боишься. Меня выпроваживать из комнаты стали и смотреть эдак с опаской. Не объяснять же мне, что после настоящих привидений и демонов, что я видела, которые людей мучают. Я тогда еще не могла личины распознать. И мне казалось, что все щупальца, слизь, рога, копыта, хвосты — все настоящее. Эти фильмы реально смешными кажутся. Или знаете, ночью встаешь водички попить, глянешь в окно, а там скелет кота через двор бежит. «Поначалу, знаете, как страшно было. Ну, не до истерик, но было. Вот пришлось о своем даре все узнавать, учить и читать. Надо же было себя ограждать. И родителей, и сестру». «Извини, милая». Кира немного покраснела. «Ты права. Я все-таки демон из такого угла эту проблему не рассматривала. Но ведь это сделало тебя сильнее». «Да ничего, я к этому уже привыкла». «А по поводу сильнее?» «Да, вы тоже правы. Но и друзей у меня почти нет». Да и детство кончилось слишком быстро, пришлось резко взрослеть. Хотя, если честно, мне все то, что во мне есть, нравится. И дар мне мой нравится, и жизнь. Я недавно с парнем познакомилась, у него тоже способности экстрасенса и мага. Уже не так скучно. Знаешь, дорогая, ты молодец. Ты многое прошла там у себя дома. Я бы об этом и не задумалась. А здесь, на Земле... Я теперь понимаю, почему ангелы начинают здесь меняться. Так вот... «Чтобы тебе не было так страшно, возьми этот перстень. Он защитит тебя от недоброго, и наши приставать не будут». Она протянула красивый серебряный перстень с большим рубином девочки и добавила. «Я дарю этот перстень без злого умысла, без обязательств, а лишь в защиту». «Большое спасибо, тетя Кира». Поколебавшись немного, девочка взяла перстень. «Так, подруга, запомни раз и навсегда. Я не тетя Кира. Я еще молодая демонесса, так что просто Кира». Хорошо. Значит, спасибо тебе большое, Кира. Я буду беречь его. Я знаю, что он мне когда-нибудь поможет. И, наверное, не раз. Ну и так он просто как украшение очень красивый. Ага. Мертвые гномы и зомби-эльфы свое дело знают. У вас что и такие есть? Но на земле же вроде таких нет. Откуда они у вас взялись? Или они со старых времен? Кому ты веришь, Соня, она демон и бессовестно тебя разводит. Нет там ни гномов, ни эльфов. Не развожу, а шучу. У, а я уже хотела леголаза посмотреть и гимли. А то детское сердце наполнило печалью. Э, а почему там? Они ж вроде как хорошие, удивился я. Да и место жительства должно быть иным. Конечно, не там, но если у вас есть эльфы и гномы. У них же можно спросить, улыбнулась Софья. Да, подруга, в логике тебе не откажешь. Хотя, знаете, слышала я некоторые интересные истории, в которых говорилось о эльфах и гномах, якобы они и вправду существуют. Ага, и прячутся эльфы в белорусских лесах, а гномы — в Кавказских горах. Все это лишь слухи. Да, некоторые похожи на правду, но их никто не проверял, так как они никому не нужны, Подельно хватает за глаза, чтобы еще настоящих искать. Разговор этот мы вели, пока спускались во двор и рассаживались на лавочке возле песочницы. А я попутно освобождал двор от людей и животных. Нам пострадавшие не нужны. Нам бы одну Софию защитить. А то в прошлый раз мне манекен так в грудину пробил, мало не показалось. «Кира, ты защищаешь Соню. Пока я буду разбирать на запасные составные части того, кто сюда придет. Соня, ты не мешаешься под ногами». И держишься рядом с Кирой. Вам ясно? Дан. А почему нам вместе не драться с манекеном? В прошлый раз мы неплохо справились, и завалили его довольно быстро. Потому что в любой момент может появиться второй и даже третий, а ты будешь связан боем, и можешь не успеть к Соне вовремя. А если их будет, как ты говоришь, два или даже три. Что тогда? Мы ведь можем и не справиться? Кто знает, что они нам припасли? Тогда стягиваем их всех на меня. «Девочку в порталы и ждем подмоги, отвлекая на себя тварей». «А разве сейчас ее нельзя в порталы под охрану? Что мы паримся, если есть такой вариант?» «Нельзя. Первое нападение должно случиться. Сейчас оно нам выгодней. Потом будет только сложнее. Враг может привлечь больше силы. Мы не будем знать точного времени нападения. А сейчас время примерно известно. В ближайшие десять минут. Да, и полагаю я». Что больше нападений не будет. На призывательницу психушки же потом никто не напал. Мы за ней следили в полглаза. Так вы ее правда в дурдом отправили? Ну, вы даете. А сами ее полечить не могли? Кира, мы не благотворительная организация. Надо же! А какая? Или вы предполагаете перейти на платные услуги и расширить спектр таковых? Зарекайся от тюрьмы, зарекайся от сумы. Мы эксперт в любых делах, вам поможет служба САХ. «Тоже мне, Ахматова! Я не то вообще хотел сказать. Я к тому, что не всем стоит помогать. Это и в качестве наказания, да и головой она поехала капитально». «Даня, портал!» — громко воскликнула Кира. «Девочки, назад! Кира, будь готова!» Перед нами метров в пятнадцати начал открываться уже знакомый кислотно-фиолетовый портал. А из него, не дожидаясь окончания процесса, показался не менее знакомый. Но от того не ставший дорогим враг. Выглядел он как и тогда: рост выше среднего, фиолетовые глаза, наводящие жуть, но уже не так, темно-серая кожа, атлетического сложения тела, когти и зубы. Я поднялся навстречу твари и медленно пошел вперед. Тварь полностью вылезла из портала. Тот тихо закрылся. Существо медленно осмотрелось, оценивая обстановку. Увидела девочку, увидела меня. Видимо, распределила цели. И резко сорвалось с места, молнией метнувшись ко мне. Я тоже не остался стоять. Воздух зашумел, существо, использовав инерцию движения, нанесло круговой удар ногой. Я успел прочитать его и увернуться, после чего ударил его под колено. Манекен грохнулся на землю, но увернулся от моего удара ногой в горло, перекатился, прыжком встал на ноги, снова сорвался с места, провел серию ударов руками, от которых я также уклонился, не блокируя, а лишь слегка отклоняя. Уклоняясь от ударов, я накачал немного энергии в правую руку, перевел ее в электрический заряд и, подгадав момент, ударил. Особого эффекта не было, но место, куда пришелся удар, немного, совсем чуть-чуть почернело, и как-то запахло непонятно, то ли пластиком, то ли еще что-то химическое, я не разобрал. Значит, поверхность не слишком любит ток. Но уже что-то. Мелькнула идея подставить его под удар Киры. Чтобы она как следует шарахнула молнией. Но пока решил не рисковать. Манекен обиделся и взвинтил темп. Не успевая уклониться, мне пришлось блокировать чудовищный по силе удар. Мать! Меня аж снесло на пару метров, и я чуть не упал. Противник воспользовался ситуацией и рванул вперед со скоростью метеора и силой локомотива. Но не долетел. Его сбила прозрачно голубая струя, видимо, энергии. Я взглянул на источник. Ее выпустила Кира, но за руку ее держала Софья. Она что, ее усилила? Некогда надо действовать. Враг отвлечен. Я материализовал свой любимый фальшион и метнулся к сбитому с ног манекену. Замах, удар, и мой клинок встречает лезвие, состоящее из фиолетовой энергии. От места соприкосновения фонтаном разлетаются искры и отскочил от врага. «Еще один сюрприз — энергетическое лезвие. Ага. Значит, займемся боем на мечах». Хрень, которую держал манекен, напоминала просто прямой меч, но грани его колебались, и что-то внутри было в постоянном движении. «Надо попытаться перехватить инициативу боя, пока ничего не случилось, и он окончательно не завладеет ситуацией». «У меня, конечно, есть еще аргументы и использование истинного света, белой энергии и прямая подкачка с центрального энергоузла, и полное открытие силы. Но хотелось бы обойтись без этого. Вперед! Манекен отклоняется в сторону и бьет сам. Я отклоняю клинком фонтан искр, удар сменяется ударом, я начинаю теснить гада. На его теле уже чернеют истекающие жидкостью несколько глубоких царапин. Я немного расслабился» и тут же за это поплатился. Манекен моментально сформировал в левой руке щит и ударил плашмя. Из меня выбило дух, не удержался на ногах, упал на спину и, кувыркнувшись через голову несколько раз, эффектно принял вертикальное положение. «Ну ладно, парень, хочешь по-взрослому?» «Эй, девчонки, а вы чего не подбадриваете? Где восторженные крики болельщиц?» «Ты его сначала загаси, а потом и восторженные крики будут» а то пока он тебя по земле валяет». «Все, сейчас мы это поправим». Я разжал руку с оружием, и фальшон отправился в часы. Манекен мне не мешал. Он наблюдал за моими действиями. Я не стал его разочаровывать и достал свое любимое оружие. Полуторный меч, презрительно называемый бастардом, то есть ублюдком, так как он не двуручный и не одноручный, вроде как и не туда, и не сюда, и не в милицию, и не в Красную Армию. На самом деле очень грозное оружие для своего времени. Я бы мог многое рассказать о нем, но мне некогда. Меня тут вроде убивают. Да и лень впрочем. Если вы захотите, и сами инфу нароете. В нынешние времена с этим проблем нет. Меч у меня был тоже простой. Он внешне напоминал клинок Арагорна. Прямое лезвие, простая крестовина, длинная рукоять, круглое навершие. Клинок увесисто лег в руки. Это очень приятная тяжесть. Она вселяет уверенность в своих силах. А вот манекен меня снова удивил. Его щит и меч слились в полуторник. Он взял его в руки и изготовился к битве. Ах ты, скотина лысая, решил поиграть со мной. ну но, но так уж и быть, поиграем. Пространство было вдоволь. Так как я выдавил магии всех со двора в целях их же собственной сохранности, и еще барьер поставил. Чтобы никто не прошел в зону боевых действий, так что развернуться есть где. Я прыгнул вверх и вперед, одновременно выполняя вертикальные удары и пропуская через меч заряд энергии. К противнику устремился вертикальный полумесяц белого света, но манекен резко отклонился, и заряд пропал зря, подняв столб пыли. А противник повторил мой маневр, но ударил по диагонали. Все произошло так быстро, что я даже не начал опускаться. Резко меняю хват и блокирую удар. Инерция отбрасывает нас в стороны. Бой продолжается в воздухе. Я устремляюсь вперед. Крылья не нужны, я и так могу. Несколько ударов, снапы искор, полное круговое движение, жесткий блок, отталкиваюсь вверх от его клинка, используя свой как опору. Он не успевает среагировать. Вкладываю энергию в удар и бью ногой сверху вниз, целя в голову. Удар вколачивает противника в землю. Специально замедляю следующий удар, давая возможность манекену увернуться. Бой меня увлек, и заканчивать его так быстро не хочется. Но когда манекен уворачивается, и я собираюсь ударить, его голова разлетается черным мокрым облаком от попадания схожего по цвету шара, окутанного голубыми молниями. Тело, потеряв управляющий орган, падает на землю. «Кира!» «Ну вот кто тебя просил вмешиваться?» «Я что сказал? Охранять Соню?» Немного раздраженно сказал я. «Я и охраняла. Просто момент был удобный. Вот я и...» «Что и кому, милые, ты заливаешь? Ты атаку готовила. Тебя вон даже Соня усилила». «Ну готовила, и что? Тебе же помочь хотела. Ты вон не успевал ударить, а он подставился. Я же помочь хотела». «Эх ты, невнимательно смотрела». Последний удар я замедлил специально. Я хотел еще с ним поспаринговать. Во-первых, хотелось продлить удовольствие. Давно я шашек в руки не брал. А во-вторых, хотел глянуть, что он еще может. А ты ему башку разнесла, да еще и так неэстетичненько. «Предупреждать надо. Мы вроде как в паре работаем. И работаем недавно. Понимаю, я тебя слабо, сыгранности у нас нет. Так что сам виноват». «Ну ладно, что уж теперь». «Давай готовиться к эвакуации». «К чьей?» — удивилась Кира. «Пора уводить отсюда Соню». «Меня уводить? Это куда и зачем?» «Соня, не разочаровывай меня и не будь глупой девочкой». «Даня, давай поласкивайся с ребенком». «Соня, Дан, видимо, хочет сказать, что за тобой могут прийти еще раз. И чтобы тебя защитить, ты временно должна сменить место жительства. На то, где тебя будут охранять и где будет безопасно». «Ага». Именно так, тетя Кира права. Сейчас она соберет твои вещи, маленькая, и мы поедем. Да туда, где очень весело. Дядя Дан, я не настолько ребенок, чтобы так со мной разговаривать. Ну а что же ты тогда вопросы глупые задаешь? Взрослый, сильный медиум, демона вон усиливать умеешь. Кстати, я удивлен. А вопросы, как я и говорил, глупые. Ну, вопросы вполне резонные. Поясню почему. Первый вопрос. Куда? «Должна же я знать, в каких условиях жить буду. Ведь надо вещи собрать ответственно. Вопрос «зачем?» Тоже важен. Вы что, думаете, на меня могут напасть еще раз?» «Понял, дядя Дан. Для тебя глупые, а для более вдумчивого человека — почти ребенка. Вопросы вполне непраздные». «Поговори у меня», — усмехнулся я. «Спелись, блин, подружки. Так ты пояснишь, ребенок, как ты демона усилила? Я знаю, что у тебя спектр возможностей большой». Но вот усиление... А тут нет ничего такого. Все просто, тем более для меня. Я хорошо знаю ауры и их структуру. Могу определить, где находится энергорезервуар. А дальше ничего сложного. Моя энергия не конфликтует с другими видами. Не со всеми, правда. Но вот с вашими все нормально. У них общая основа. Так что перекачать ее в другой сосуд или в заклинание, или как сейчас смешать и усилить простую энергетическую форму, легче легкого. Главная концентрация и внимательность. А то можно спалить каналы приемки и передачи. А это плохо для обоих участников процедуры». «Надо же!» — восхитилась Кира. «И ты сама это придумала?» «Нет, что ты. Способ старый. Он описан в одной из книг, по которым я училась и учусь». «А, кстати, подруга, ведь в библиотеках Земли, простых я имею в виду, вряд ли можно найти достоверную литературу, чтобы обучиться магии и всему тому, что ты умеешь». «Ну, допустим, ты не совсем права, Кира», — протянул я. «Такие библиотеки есть, именно простые, но там либо надо знать, что и где искать, либо знать, у кого спросить, да еще и допуск иметь. Там ничего, так скажем, запретного не хранится, но информации почерпнуть можно много». «Да, но об этом надо знать, не так ли? Ее родители простые люди, как я понимаю. И хоть и верят в ее способности» но вряд ли помочь чем-то могут. Значит, ее кто-то просветил. О том, где найти такую литературу. И свел с нужными людьми. Либо у нее есть наставник. Ну да, логично. Так что скажешь? Ну, у меня есть, скажем так, наставник. Но он как бы и не наставник. Так, помогает. Он тоже одаренный? Спросила Кира. Да, правда, вредный. Порой нужное. Днями из него вытягивать приходится. Трубку свою безразмерную набьет, И сидит в интернете, ни на что не реагирует. Помню, просил у него пару книг. Долго он не хотел мне их давать. Говорил, я еще не доросла. Или лень ему было. Ну так мне ему пришлось планшет заговорить. «Вот оно как. А Я твоего наставника знаю. А он мне и не говорил, что у него есть ученица. Вот старый скряга. Он так и троллит школоту». «Ой, а вы знаете деда Иосю?» «А то». «Я Иосифа Марковича знаю давно. Вредный старикашка, но ты учить у него. Он хоть и противный, как луковые пары, но, дед знающий, ты его держись. Как только он посчитает тебя взрослой и созревшей, вот тогда и начнет из тебя веревки вить, взвоешь еще». Мы стояли над телом поверженного врага, обговаривая процесс переселения, его необходимость и сопутствующие вещи. А рядом с нами уже суетились эксперты с обеих сторон, собирая в мешочки и пакетики всякую дрянь, которая могла представлять интерес. Девочку и ее родителей было решено перевести в один из служебных загородных домов и выставить охрану, так как возможность повторного нападения никто не исключал. Уже в конторе, работая над базами данных и запуская расширенный поиск по хаосу и всему, что с ним связано, Я думал над тем, что говорила София. Какой бы маленькой она ни казалась, но она очень сильный экстрасенс. Вернее, она очень сильный маг. Веста неправильно оценила способности девочки, и отмахиваться от ее слов и не прислушиваться к ним нельзя. Это просто глупо. Понятно, что слова для всех довольно неоднозначные и противоречивые, но они были сказаны. К тому же Магини с зачатками предсказательницы. «Кира, Дан, спасибо вам большое за мое спасение. А тебе, Кира, еще и за подарок. Я его сохраню. И вы знаете, я думаю, что ваши судьбы очень тесно связаны и переплетены. Так что, пожалуйста, не ссорьтесь и оберегайте друг друга». Мы тогда оба очень смутились. Кира даже немного покраснела. Хоть мы и понимаем, что между нами происходит и произойдет в будущем, но слышать вот такие слова было довольно неожиданно. Ведь это фактически предсказание неосмысленные и неосознанные но предсказание что оно значит другой вопрос но вот то что оно сбудется сомнений нет в каком виде уже вопрос хотелось бы конечно благоприятным и романтичным но кто же его знает параметры поиска были заданы а я все не переставал думать о том что сказала соня и о том что я испытываю к кире что же это такое любовь или просто влечение На второе похоже, конечно, однако влечение к ней не испытывать просто невозможно. А если это любовь? Что вот тогда? Мы ведь знакомы всего ничего, меньше пары месяцев. Да и времени провели не так, чтобы много вместе. Но мне кажется, она мне с первого взгляда запала в душу. И если это любовь, то как мне быть? Идти наперекор всем? Но это как-то слишком штампово и максималистски. Но и отступаться от своих чувств тоже нельзя. Тем более после того, что сказала Соня о нас и про Киру, то есть про ее ауру. Алая. Это очень много значит на самом деле. Это уже совершенно иной расклад получается. В ее ауре нет эманации первородного зла. Точнее, наверное, нет видимых. Что-то, может, и осталось, хотя и не факт. Ее аура — это скорее аура хищницы, львицы, пантеры наполненная внутренней силой и в то же время исполненная нежностью и красотой. Но это уже мое личное ощущение. И тут тоже кроется подводный камень, который не позволит мне отказаться от своих чувств ради поддержания мирового порядка. В ней нет первородного зла, она уже не совсем демон, нет, демон, конечно, но уже иной природы, выродившийся, переродившийся за сотни поколений в иную сущность. И теперь я ее, наверное, люблю. Еще пока не уверен, но думаю, все к этому и идет. И что мне делать, и как оправдываться перед своими, не знаю. Они моя семья, но также они ангелы и мыслят немного более традиционно, нежели я. Иными словами, не одобрят. И вот что, мне идти против всех? Нет, нельзя. Эх ты, райское облако мне в гланды. А ведь пойду. Нет, ведь правда пойду. еще и что-то бравурное петь буду. И некультурным матом всех посылать стану. А может, и морды буду бить. Эх, пылающий меч мне в печень. И почему же я такой нестандартный? Вот, кстати, о нестандартности и аурах. Соня осмотрела манекена и была немного озадачена. Она о силах хаоса никогда не слышала. Наставник ей не говорил и в книгах о таком она не читала. А ведь беспорядок этого мира относится, как она сказала, к разбалансированию главных энергий мира, или перевеса одной. То, что видит в ауре она, явно земного происхождения. И иным миром тут и не пахнет. Хорошо, что сказала она это, когда наша группа экспертов-криминалистов еще не прибыли. А это наводит на определенные подозрения, и подозрения очень нехорошие. Что-то шеф темнит. Похоже, у госпожи Гибель на земле есть сообщники. И, похоже, были. А вот кто? Почему шеф не указал ничего о том, что первые манекены были собраны на земле и, похоже, землянами, а не пресловутой злодейкой? И еще момент. Почему Веста, если они вполне земные, не может распознать их энергетическую составляющую? Ну да, Соня тоже не поняла, что это точно за энергия. Но ведь она и невеста, я наказал обеим девочкам не говорить о том, что узнала Соня. Пока это инфа только для служебного пользования. «Кира, давай портируйся к зданию нашей конторы. Есть дело», — сказал я в трубку, после того, как дозвонился до при лестнице. «Данечка, а нельзя куда-нибудь поближе к пирожным?» «Если будешь меня называть этим дурацким именем, о пирожных в моем присутствии можешь забыть». «А судя по тому, что сказала милая девочка, которую ты уже два часа провожаешь, в то время как я работаю, не кушать их тебе долго». «Не буду, не буду. Ну так что, в кафе?» «Хорошо, говори место». Кира выбрала вполне приличное кафе с неплохим меню. Мы привычно выбрали столик у окна и с комфортом за ним расположились. Кира методично уничтожала огромное, даже на вид сладко выглядящее пирожное. Вот же сладкоежка огневолосая. Ест и жмурится от удовольствия, прям как кошка. Так, Кира, давай-ка ты отвлечешься немного и меня послушаешь. Я тебя и так прекрасно слышу. Так что буду совмещать приятное с полезным. Но, кстати, смею предположить, что ты позвал меня сюда из-за произошедшего днем. Точнее, из-за того, что говорила о манекене Соня. Да, ты еще не докладывала своему начальству? Нет, не докладывала. «Вот пока ничего и не докладывай». «О как! Поясни, почему я должна скрывать оперативную информацию от своего непосредственного начальства? Как ты себе это представляешь? Я не на сах работаю». «Я все понимаю, но пока ничего говорить никому не стоит. Я тоже говорить об этом не буду начальству. Понимаешь, меня очень напрягает история, рассказанная о гибели. Слишком она мутная». «У меня есть подозрение, что там не все так, как мне рассказал шеф». Кажется, он умолчал о многом. И «Я хочу разобраться, о чем и почему. Зачем меня поставили на это задание? А если я сейчас выдам свои мысли и подозрения, да еще и расскажу о девочке, боюсь, меня могут снять с задания». «Ясно. Ты собираешься поиграть в шпионов? Заговоры мерещатся?» «Нет, заговоры мне не мерещатся». Просто не хочу выдавать несвязную картину. Шеф у нас начальник своеобразный. Может, и специальную инфу не выдать, чтобы мы мозг себе ломать стали и росли как профессионалы». «Ну да, мой тоже. Может, какую-нибудь заковыристую задачу поставить. И все. Прощай, сон и покой. Здравствуй, опухание мозга». «Но вообще задуматься о произошедшем стоит, ведь историю, которую нам поведали, довольно скомканно и странно. У меня тоже возникли вопросы». Но ты же не думаешь, что мне замешаны наши начальники? Ну насчет твоего уж прости сказать не могу, я его не знаю. Шеф точно не мог. Он скорее какую-нибудь онлайн игру на уши поставит. Но все-таки говорить пока не стоит. Значит расследование будем заниматься инкогнито. Я в следующий раз прихвачу шляпу и плащ, как у детективов из американского старого кино. Думаешь это поможет? Не знаю, но думаю мне такое пойдет. Ну с этим трудно спорить. Тебе любая одежда очень идет. Спасибо. Слушай, а Соня не могла ошибиться? Она же еще, по сути, ребенок. Да, у нее есть талант. Но опыта у нее не так много. Вот она и могла немного напутать. Там в этой энергии столько намешано. Сам владыка ногу сломит. Как будто специально так сделано, чтобы нас запутать и не дать узнать истинную природу энергии. Наши эксперты разобраться не могут. А девочка-подросток посмотрела пару минут и сразу выдала результат. Не странно ли? Может стоит к ней присмотреться? Резон в твоих словах есть, тут не спорю. Но зачем надо было ее пытаться убить? Дан. А что если это все спланировано? Как раз для того, чтобы мы пошли не по тому следу? И стали подозревать свое начальство и коллег. Ведь один ангел и один демон не могут провернуть все то, что происходит. Да, и такое может быть. Тоже вариант рабочий. Вот поэтому мы пока и не станем ничего говорить пока не убедимся хоть в чем то на сто процентов. А сейчас прости, но мне надо сходить к моему информатору. А потом я вернусь, переоденусь, и мы сходим в театр и поужинаем. Как тебе мое предложение? Согласна. Но не в театр, а в кино. На сентиментальную комедию. Вечерний парк был красив и полон прохлады, которая лечила пропаренные сердца и души людей за день. На лавочках... Тут и там расположились парочки и просто люди, решившие провести вечер на относительной природе. Влюбленные целовались, отдыхающие пили прохладительные напитки, пялились в телефоны, а кто-то даже читал бумажные книги, и был человек, который просматривал газету. Шумело музыкой маленькое кафе, слышался звук ударов кия и стук шаров, девичий и мужской смех а над всем этим звучали тихие разговоры деревьев. Они говорили, что девушке, сидящей с книгой в руке, очень идет легкое платье бирюзового цвета, а ямочки на щеках и румянец делают улыбающуюся блондинку очень милой. О том, что человек в черной футболке опять проиграл в бильярд и расстроился. О том, что противные собаки снова пометили некоторых из них — Они говорили друг с другом о том, что происходит под их ветвями. На одной из лавочек сидел сухонький седой старичок, невысокого роста с хитрым выражением лица, на котором были видны следы времени. Серые внимательные глаза, стоящиеся в ней мудростью и хитростью. Одет он был очень неброско, но не по-стариковски. Футболка, серые джинсы, простые кеды. Рядом стояла небольшая сумка с лямкой через плечо. И очень приметная трость, из черного зачарованного дерева, с затейливой резьбой и простым, не слишком большим шаром в навершии. Правда, сей шарик был целиком из серебра. И при случае, благодаря специальному заклинанию, превращался в узкий длинный кинжал. Да и тело трости тоже таило секрет. Она была нужными для очень старого и сильного клинка. При соответствующей команде ножны очень зрелищно втекали в пространственные карманы в рукояти клинка. Вещь во всех смыслах красивая и нужная. Я подошел к лавочке, где располагался сей персонаж. Старичок занимался не слишком типичным занятием. На его коленях лежал планшет, дорогой и большой. Он оживленно стучал по нему пальцами, хитро и немного гаденько улыбаясь. Рядом стояла пачка вишневого сока и пакет с какой-то полухимической или полностью пластиковой закуской, в которую он периодически опускал руку, доставая оттуда что-то неясное и тихонько потом этим хрумкал. Дедушка во всех смыслах занятный, а если еще и учесть его, ну, очень уважительный возраст и происхождение, то картина рисуется призанятнейшая. Дедушка был, во-первых, евреем, а во-вторых, полуангелом. Не правда ли? Довольно интересное сочетание. Его папа был ангелом, а мама — чистокровной еврейкой. Возрастом он где-то приближался к 400 годам, а может и больше. Очень долго обитал в Одессе и в 19-м и в 20-м веках. Знал много известных влиятельных людей. Некоторые, говорят, имел знакомство даже со Сталином. А то, что пил в компании с известными поэтами и актерами, так вообще сомнению не подлежит. Но главное, он очень, очень много знает о всякой мистической и магической составляющей нашего мира. А сейчас он еще и обладает наиболее полной информацией о происходящем в России и конкретно в нашем регионе. «Здравствуйте, деда Иося!» Учтиво обратился я к старичку. «Впрочем, не так, как всегда. Обычно я зову его по имени-отчеству, Иосиф Маркович». «Молодой человек! Моя память мне сообщает, что наши генеалогические деревья так и стоят на разных полях», с явным еврейским акцентом проговорил дед. Но потом, видимо, сообразил, почему я обратился к нему именно так. Ах, вы таки нашли бедную девочку Соню. Я ее спас. А вот вам, Иосиф Маркович, должно быть стыдно за то, что не сказали мне о вашей ученице, и о том, что учите ее спустя рукава и слабо за ней приглядываете. Молодой человек, не делайте мне обидно и не оскорбляйте старого еврея. Я даю девочке все, что только могу. Прямо душу от сердца отрываю, а вы такие нехорошие слова в воздух пускаете. Да и по поводу тайны. Если, скажем, у меня, не дай бог, откроется диарея или НРС, неужели о них мне стоит говорить вам? Иосиф Маркович, ваша проблема со здоровьем мне интересны в последнюю очередь. Да, старики сейчас стали мало кому интересны. Раньше от нас перенимали мудрость а сейчас нас заменил интернет. И что же, вы даже не спросите, как ваша ученица? Ох, Даня, к чему задавать глупые вопросы? Если бы с ней что-то случилось плохое, я бы узнал первым. Да и защитных чар на ней столько, что взорвись рядом с ней авиабомба, у нее даже прическа не пострадает. Вы напрасно думаете, что Иосиф не ловит мышей и стал старым? Я еще вполне кое-что могу». Так вот, как вы выразились, мышей вы не ловите. Точнее, одну сегодня пропустили. У девочки случилось предсказание. И предсказала она нападение на себя с неясным результатом. Что? Но способности провиться в ней еще не слишком развиты, и почти дремали. Ну вот, видимо, сегодня проснулись. На нее напали, если бы не я и моя напарница, девочку убила бы очень злобная и загадочная тварь. «Молодой человек, давайте без погодных явлений». «Не понял?» «Поменьше тумана и побольше конкретики». Мне пришлось рассказать все. И о хаосе, и о гибели, и о манекенах, заклинаниях контроля, убийствах, сбоях Весты и о словах Сони. Иосиф Маркович был очень задумчив, а потом повинился. «Эх, Даниил, понимаете...» Я в последнее время несколько отошел от дел Я не интересуюсь происходящим на земле. Я живу, как обычный пожилой человек. Смотрю сериалы, читаю развлекательную литературу и о нашем с вами мире немного забыл. Бывают у меня такие периоды. Нам, старикам, простительно. «Ох, Иосиф Маркович, давайте не надо. Ваше тело привести в порядок дело пар дней» и мозги у вас работают, Эйнштейн обзавидуется. Так что, прошу, не набивайте себе цену». «Ну, хорошо, молодой человек. Правда, даже так мне вас обрадовать нечем. Ничего о хаосе и гибели я не слышал. Никогда». «Как? Совсем?» «Вы же знаете все, судя по рассказам моего начальства и начальства моей напарницы. Те события, о которых я вам рассказал, были довольно широко обсуждаемы и знаковые. «Увы и ах. Я, конечно, провентилирую данный вопрос, но вряд ли я что-то узнаю. Могу сказать одно. Я о таком не знаю. А если не знаю я, то уж, простите за бахвальство, не знает никто. Но мое начальство такой информации обладает. Как так? Я вашими услугами и работой доволен и прекрасно знаю, кто вы. Наша организация очень молодая, но у нашего начальства данные есть» а у вас, живущего тут, уже, простите, черт знает сколько, инфы нет. Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось вашим мудрецам. Возможно, и правда случившееся было не столь засекречено, что я не знаю об этом, а может, этого и не было вовсе, или было, но не так, как вам рассказали. Но зачем? Зачем в такой ситуации утаивать важную информацию, которая может помочь?» «Мы же ангелы и храним людей. Да, у нас также есть подковерные интриги и разные склоки и свары. Куда ж без этого? Коллектив все же. Но мы ангелы, и мы храним людей. В такой ситуации интриги должны отходить на второй план». «Эх, Даниил, вы все же еще очень юны. И хоть вы стараетесь казаться циничным и бездушным, это не так. Вы еще слишком молоды и наивны». У ангелов всегда было много тайны секретов, которые они хранили так, как никто не хранит. Возможно, эти события и события прошлого именно относятся как раз к этим категориям, и начальство не считает нужным вас посвящать в детали. Вы и так неплохо поработали, систематизировав и собрав информацию. А больше от вас, видимо, и не требуется. Я, в свою очередь, сделаю все от меня зависящее. Спасибо, Иосиф Маркович. Когда мне к вам прибыть за результатами? Примерно через неделю. Я стоял на крыше нашей конторы и смотрел на ночной город. Разговор с информатором озадачил и заставил яростни шевелить серой массой. Но пока ничего дельного не выходило. Только звук трения мозга слышался, и все. От Ольги, которую я просил помочь, пока результатов не поступало хотя я фактически сделал то, что от нее просил. Базы данных ангелов тоже ничего вменяемого не дали. Пара упоминаний вскользь и пара ссылок на архив. «Вот и все мои достижения. Плохой из меня следователь получается. Не могу я пока понять, что же происходит и каким боком. В это все впутан шеф. И впутан ли вообще? Может, другие ангелы? Пока не знаю. Знаю лишь одно» сегодня я ужинаю с кирой провожу культурную программу а завтра мы идем в архив может там что то до выяснится часть записки неизвестного отправителя неизвестному автору проект трезубец вошел в завершающую стадию все основные мощности почти готовы сопутствующие операции фактически завершены идущие операции протекают в штатном режиме прошу усилить внимание и контроль с вашей стороны Времени осталось критически мало. Исходя из этого, необходимо не допускать ошибок.